Бродяга-песец. В детстве я много раз слышал, что песцы очень хитрые, блудливые зверюшки и что они не переносят неволи. Однажды я, да и не только я, а все ученики двенадцатой школы имели полную возможность в этом убедиться. Школа наша стояла на окраине города Игарки, возле Медвежьего лога. Залогом лесобиржа. Рядом мелкий ельник и заросли карликовых берез. Осенью, кажется, 1939 -го года пошел песец через город. Надо сказать, что многие звери, когда они идут, иначе говоря, делают огромные перекочевки, никаких преград знать не хотят. Город ли, вода ли, железная дорога все равно пойдут. Кто там у зверей планирует и выбирает маршрут, неизвестно, но если уж маршрут есть, песцы не свернут с него. Много песца пострадало в ту осень из-за упрямства. Гоняли песцов по улицам собаки и давили, а то на бирже вдруг визг поднимется, это значит укладчицы, девчата. Песца увидели и с досками за ним бегают вокруг штабелей, пока не зашибут. Глядишь, «Девушки-воротник, без отрыва от производства. Непонятные, таинственные законы зверей. Но что бы казалось обойти им стороной город, гибель свою? Нет, идут, на смерть идут, как говорится, без страха и сомнения. В ту осень мы организовали в школе живой уголок. Сейчас мне трудно припомнить, что там было». Но белка, клёс, снегирь, кулик долгоногий, чурок, трескунок, мыши, помню, были. В зимнее время мы решили пополнить уголок новыми экспонатами, которых летом не сыщешь. Это белыми куропатками, пушными зверьками и, конечно, если удастся, песцом. И вот на тебе, на ловца, что называется, зверь-песец идет через город. Однако долго не удавалось нам изловить песца. Но нам повезло. Был урок ботаники. Не помню уж, чего мы тогда проходили. Должно быть что-то интересное, потому что в классе было тихо. И вдруг: "Ой, ребята, глядите!" Один парнишка, что сидел возле окна, сказал это таким голосом, что мы все ринулись к окнам. "Прекрати", закричал учитель, но не удержался и тоже в окно посмотрел. А там за окном на помойке промышлял отащавший в изнурительном пути белый песец. Мы немедленно организовали облаву и набросили на песца пальто. С шумом, гамом мы выдворили песца в комнату, названную «Живым уголком». Весь день толпились ребятишки возле двери и заглядывали в замочную скважину. «Дверь нам не открывали, чтобы не вносить нервозность в животный мир», как выразился руководитель кружка Зоська Макрохвостов. Задавался он страшно, этот Зоська, разговаривал только учеными словами. Так мы в тот день и не разглядели песца. В замочную скважину чего увидишь? Только заметно белеет что-то, да слышен обеспокоенный щебет печужек и злой, настороженный цокот белки. А на завтра, на завтра, с самого утра в школе была паника. Зоська Макрохвостов пришел раньше всех в школу проверять живой уголок. Заглянул в него и никого не увидел. Пусто. «Зоська даже дверь не закрыл, такой добрый. Смотрите, ребятки, пожалуйста, смотрите, сколько душе угодно». А чего теперь смотреть-то? Нечего смотреть. Песец разломал деревянные клетки, съел все экспонаты и в форточку удрал. Это потому, что Зоська Макрохвостов забыл форточку закрыть. Остались от живого уголка только перышки одни, рожки да ножки, как в песне поется. И как он, этот песец, догадался и сумел удрать форточку, ведь живой-то уголок был на втором этаже. Видно, очень-очень любит свободу красавец Песец. Не хотелось ему, должно быть, отставать от своих товарищей, которые шли только им ведомой дорогой, и только одним им известно куда и зачем. А живым уголком Песец закусил, на дорожку подкрепился. Так с тех пор и не было у нас в школе живого уголка. И правильно, незачем держать птиц и животных в неволе. «Любишь птиц? Иди в лес, смотри на них, слушай, подкармливай, изучай, но в клетке не закрывай. Птица не для тюрем рождена, а песец тем более. Песец простор белый любит. Вот там, среди этого снежного белого простора, выследи зверька, да будь, тогда охотником называться будешь. А на перепутье, да еще голодного, да еще такой оравый, И медведя поймать можно. Только честь это сколько таким добытчикам? По-моему, нисколько.